Глава пятая Время шло, и мистер Эрншо начал сдавать. Он, всегда здоровый и бодрый, вдруг почувствовал такой упадок сил, что почти не покидал уголок у камина. От этого характер его очень испортился. Любой пустяк выводил его из себя, а сама мысль о том, что его авторитет кто-то оспаривает, вызывала у него страшные приступы раздражения. Особенно это проявлялось тогда, когда кто-нибудь пытался сказать хоть слово против его любимца, маленького Хитклифа. В этих случаях старый Эрншо просто впадал в бешенство. Он вбил себе в голову, что из-за его любви к найденышу все остальные ненавидят мальчика и пытаются его обидеть. Хитклифа это чрезмерное обожание окончательно испортило. Те из нас, кто был подобрее, не хотели раздражать хозяина и потакали его привязанности, питая гордыню и черные стороны натуры его любимца. Но как нам было поступить иначе, если пару раз открытое презрение, с которым Хиндли в присутствии своего отца обращался с Хитклифом, приводило старика в ярость? Он хватался за палку, чтобы ударить сына, и трясся от бессилия и гнева, потому что тело не слушалось его. Наконец, наш викарий, а у нас тогда был викарий, который жил тем, что учил маленьких Линтонов Эрн Эрншо, и сам обрабатывал свой клочок земли, посоветовал отправить молодого человека в колледж. Мистер Эрншо согласился, но, скрипя сердце, заявив, Хин для пустая душа и никогда не преуспеет в жизни, чем бы он ни занимался. Я от всей души надеялась, что после отъезда Хиндли у нас в доме наконец-то воцарится мир, ведь получалось, что хозяин пострадал от своего же добросердечия, а семейные распри только усугубили тот гнёт, который наложили на него старость и болезни. Так, во всяком случае, мне казалось. На деле же старый Эрншо просто угасал. Впрочем, с учетом всех наших обстоятельств, мы могли бы теперь жить в относительном покое, если бы не два человека. Мисс Кэти и слуга Джозеф. Вы его наверняка видели на Грозовом перевале. Он был и, верно, остается по сию пору самым занудным и самодовольным ханжой из тех, кто копается в Библии, чтобы найти благость для себя и проклятие для ближних своих. Он так поднаторел в чтении проповеди и показном благочестии, что сумел произвести впечатление на мистера Эрншо. Чем больше расстраивалось здоровье хозяина, тем больше влиянием пользовался Джозеф. Он неустанно внушал старику, что тот должен позаботиться о своей душе и руководить детьми со всей строгостью. Именно Джозеф заставил его взглянуть на Хиндли, своего собственного сына, как на беспутного и никчемного юнца, и каждый вечер отравлял сознание хозяина наговорами на Хитклиффа и Кэтрин, да так хитро, что умудрялся учесть слабость Эрншо и возложить основную вину на нашу маленькую мисс. Справедливости ради должна сказать, что мисс Кэтти была самым упрямым и своевольным ребенком из тех, с кем не приходилось до этого сталкиваться. По пятьдесят раз за день она выводила нас из себя. С той минуты, когда она утром спускалась вниз, и до того, как ложилась спать, у нас не было ни единой минуты покоя, потому что Мискети всегда была готова на любую шалость. Чувства всегда переполняли ее, а язычок молол не переставая. Она пела, смеялась и докучала каждому, кто не разделял ее веселье. От этой девочки можно было ожидать самой дикой выходки. Но у нее были самые красивые глазки, самая нежная улыбка и самая легкая поступь во всем приходе. В конце концов, она озорничала не со зла бывало, доведет тебя до слез, а потом еще и всплакнёт вместе с тобой, и не отступится, пока ты сама не начнешь ее утешать. И еще она была слишком привязана к китклифу самым страшным наказанием для нее было, когда их разлучали. Но и доставалось ей из-за хитклифа больше всех нас. В играх она не просто всегда стремилась верховодить, но и давала волю рукам. Со мной она тоже попробовала тычки и окрики, но я сразу дала понять, что со мной такое не пройдет. Что касается мистера Эрншо, то он своим детям никакой слабины не давал, а их шуток не понимал. Кэтрин же никак не могла взять в толк, почему отец в болезни гораздо более нетерпим и резок, чем в здравии, а его сварливые нравоучения лишь будили в ней дух противоречия. Ничто не нравилось ей больше, чем отражать наши общие упреки дерзким взглядом и острым словцом, высмеивая религиозный пыл Джозефа, подразнивая меня и заставляя своего отца поверить в то, что причиняло ему самую сильную боль что малейшая ее напускная прихоть значит для Хитклифа больше, чем его подлинная доброта, что приемыш готов тотчас выполнить любое ее пожелание, тогда как просьбы приемного отца встречали его отклик, только когда соответствовали его собственным намерениям. Иногда, измучив нас за день своим поведением, она пыталась подольститься вечером к отцу, но он с неизменной суровостью отвечал, «Нет, Кэти, не могу я тебя любить. Ты хуже своего брата. Ступай и помолись, чтобы Господь даровал тебе прощение, а нам с твоей покойной матерью остается только пожалеть, что мы тебя вскормили». Сперва Кэти от этих слов плакала, а потом сама очерствела сердцем и только смеялась, когда я посылала ее попросить прощения за свое недостойное поведение. Но настал тот час когда земные скорби и печали перестали волновать мистера Эрншо. Он тихо скончался в своем кресле у камина октябрьским вечером, когда осенний ветер разгулялся вовсю и страшно выл в трубе. Несмотря на бурю, в зале было тепло, и все домочадцы собрались там вместе. Я сидела немного поодаль от очага за рукодельем, Джозеф читал свою Библию за столом. Слугам у нас разрешали сидеть в зале, когда их работа была закончена. Мисс Кэти не здоровилась, поэтому она против обыкновения тихонько примостилась у ног своего отца, а Хитклифф лежал на полу, уронив голову ей на колени. Я помню, как хозяин, перед тем, как впасть в забытье, нежно погладил костлявой рукой ее чудесные волосы. Ему редко доводилось видеть ее такой послушной, и он проговорил. «Ну, почему ты не можешь всегда быть хорошей девочкой, Кэти?» Дочь посмотрела на отца снизу вверх, засмеялась и ответила, «А почему ты не можешь сам всегда быть хорошим, папа?» Увидев, что он опять помрачнел, Кэти поцеловала ему руку, словно извиняясь, и пообещала спеть песню, чтобы он быстрее заснул. Она начала тихонько напевать, и продолжала до тех пор, пока его рука не выскользнула из ее пальцев, а голова не склонилась на грудь. Я велела ей замолчать и не шевелиться, чтобы не разбудить старика. Мы все сидели тихо, как мышки, не менее получаса, и просидели бы дольше, если бы не Джозеф. Наш любитель порядка встал из-за стола и заявил, что он должен разбудить хозяина для молитвы и отхода ко сну. Он окликнул старика и дотронулся до его плеча, однако мистер Эрншо не пошевельнулся. Тогда Джозеф взял свечу и склонился к нему. Когда он выпрямился и снова поставил свечу на стол, я поняла, что стряслась беда. Взяв обоих детей за руки, я прошептала, чтобы они быстренько поднимались, уходили, не шумели и помолились сегодня вечером сами, потому что у Джозефа другие дела. «Я должна пожелать папе спокойной ночи», — заявила Кэти, обвивая руками шею отца прежде, чем мы смогли ее остановить. Бедняжка сразу поняла свою утрату и закричала. «Он мертв, Хитклифф! Он мертв!» Из устых обоих раздался рвущий сердце крик. «Я тоже громко и горько заплакала вместе с детьми». Но Джозеф напустился на нас, заявив, что негоже так убиваться по-святому, который уже на небесах. Он велел мне накинуть плащ и бежать в Гиммертон за доктором и священником. Я не понимала, для чего понадобились тот и другой, но тут же отправилась за ними сквозь ветер и дождь, а вернулась только с лекарем. Священник сказал, что придет утром. Оставив Джорджа объясняться с врачом, я кинулась в детскую. Дверь была нараспашку, Кэти и хитклиффы и не думали ложиться, хотя было уже далеко за полночь, но они выглядели гораздо более спокойными и не нуждались в моем утешении. Они сами утешали друг друга намного лучше, чем это сделала бы я. Ни один священник в мире не нарисовал бы такую прекрасную и трогательную картину рая, как это сделали невинные дети. Я слушала их и плакала потому что вдруг поняла, что желаю нам всем скорее оказаться в этом безопасном прибежище.